Повесть об электрической лампочке. Задачу, считай, так и не поставили. Велено было выдвинуться на позицию по указанному адресу, припарковаться и фиксировать подъезжающие и отъезжающие автомобили, всех входящих и выходящих, и ждать дальнейших указаний. При возникновении нештатной ситуации докладывать по команде. А что такое нештатная ситуация, никто не сказал. С пяти утра здесь ни одной живой души не появилось, ну, если не считать трех лопухов-охранников, заступивших на смену в семь, и какого-то фраера, приехавшего на машине с желтыми номерами. Машина была с водителем. Фраер покрутился у въезда во двор и укатил. — Спать хочется дико! Вызвали-то еще нас вчера вечером, все группы наружки вызвали, в том числе и резервные, и до самого рассвета продержали в ожидании инструктажа, а потом вдруг бах все по машинам, адресав в зубы и поехали. А зачем поехали? Почему поехали? Ладно бы еще Ельцина пасти, или из депутатов кого, хоть не скучно было бы. Да и на виду, а тут какие-то коммерсанты. Они уже, небось, на перекладных с липовыми документами за границу текают. Попрыгают теперь. Вот она, власть-то. Поиграли в демократию и хорош. Это вам не спекуляцией заниматься. И не на демонстрации бегать. Тут сила. Танки, небось, только в кино видели. Теперь не забалуешься. Хорошо хоть, что не жарко. Туман, туман. А то, если бы солнышко припекало, спокойно можно было бы копыта откинуть. Главное дело, когда вызывали, приказали всем быть в форме. Оно и понятно, конечно. Хватит прятаться, пусть знают. Как тогда, — сказали, — партия вылезает из окопов. Это правильно. Но, с другой стороны, на нашей работе одежда по сезону — дело первостепенное. Сейчас бы хорошо рубашечку с короткими рукавами, свободную такую, апаш, брючки парусиновые полегче, джемперок какой-нибудь, ну, на случай, если придется на ночь задержаться. А тут парься в кителе. — Нет, то, что солнышко пока не видно, это здорово. — Не спать, — приказал сидящий на переднем сиденье капитан, — вести наблюдение. — Так мы смотрим, товарищ капитан, — отозвался один из подчиненных. — Смотрим. — Вы бы, товарищ капитан, Макарова пихнули, что ли? — Невозможно ж такое переносить. Водитель Макаров, пользуясь тем, что в его функции наружное наблюдение не входило, сладко храпел, откинув голову на спинку сиденья. — Пусть отдыхает, — распорядился капитан, покосившись на Макарова и в тайне ему позавидовав. — Нож непонятно, как все может повернуться, так что пусть поспит, а то угробит нас где-нибудь на трассе. Макаров почмокал губами и сказал никому не обращаясь: «Вон недавно также полдня просидели, а потом до ночи по Москве, да по Подмосковью гоняли. Так я перед тем делом хоть выспался, а тут всю ночь почитай, не спали. Да еще неизвестно, когда сменят. Эх, жизнь собачья!» И опять захрапел. Прошел час. — Может, анекдоты порассказываем? — несмело предложил лейтенант с заднего сиденья. — Это скучно как-то. Капитан промолчал. Не встретив поддержки, лейтенант затих. Прошел еще час. На объекте ровным счетом ничего не происходило. Дважды на связь выходила база но каких-либо осмысленных вещей, за исключением строгого приказа смотреть в оба, не сообщил. В машине было не жарко, но душновато. Капитан открыл окно. В него тут же влетела жирная августовская муха и стала противно жужжа биться о лобовое стекло. Капитан пошарил в бардачке, достал старую газету, и одним ударом прихлопнул назойливое насекомое, трупик которого так и остался на стекле, в центре большого слизистого пятна. Брезгливо поморщившись, капитан оторвал от газеты кусок, поддел мушиные останки и отправил их за окно. Водитель Макаров приоткрыл глаза, медленно выудил из-под сиденья баллончик Брызнул на оставшееся после мухи пятно белой пенкой, достал из кармана чистый носовой платок и тщательно вытер стекло, после чего снова закрыл глаза. Капитан покрутил в руках газету, хотел было почитать, но передумал, вспомнив, что они находятся на задании. Вздохнув, капитан засунул газету обратно в бардачок и попытался его закрыть. Почему-то у него это не получилось, и бардачок так и остался открытым. Снова потянулось время. Вокруг решительно ничего не происходило. Объект признаков жизни не подавал, да и переулок, в котором стояла «Волга», наружки, как будто вымер. Только однажды мимо машины прошла бабка с полиэтиленовым пакетом, скорее всего, в булочную, и около одиннадцати резвой трусцой пробежал местный алкаш, таща сумку, набитую пустыми бутылками. — Товарищ капитан, — подал голос неугомонный лейтенант с заднего сиденья. — Давайте что-нибудь споем. Потихоньку. Это скучно как-то. Капитан передернул плечами, что можно было понимать как угодно. Лейтенант немного помолчал и петь раздумал. Капитан протянул руку и от нечего делать стал рыться в бардачке. Его пальцы нащупали рифленую картонную упаковку с лампочкой. — Смотри, не разбей! — предупредил водитель Макаров, продолжавший полулежать с закрытыми глазами. — Вчера купил для дома... Да, из-за всей этой беготни не успел отвезти. — Не боись! — капитан извлек лампочку из контейнера и стал крутить ее в руках. — А чего? Ставатная, что ли? — перегнулся через сиденье лейтенант. — Здоровая какая! — Чего ж здоровая-то? — протянул капитан, продолжая изучать лампочку. — Я вот как раз гляжу, что нормально, даже маленькая, для стоватной-то. — Макаров, где купил? Макаров ткнул пальцем куда-то за спину. — Да нет же, товарищ капитан, не отставал лейтенант. Ну, вы сами посмотрите. Сороковатная вот такая. Он изобразил большим и указательным пальцами кольцо. Шестидесятиватная вот такая. Кольцо стало чуть больше. А это, вон, какой здоровый. Шестидесятиватная, э, если хотите знать, свободно во рту помещается. Да что ты несешь, лейтенант? Капитан явно обрадовался неожиданному поводу для дискуссии. Я тебе говорю. Маленькая она для стоватной. Скажи, Макаров. Если уж на то пошло... — Это во рту тоже поместится. Лейтенант недоверчиво посмотрел на лампочку, потом на капитана и решительно замотал головой. — Нет, товарищ капитан, и это <смех> во рту не поместится. — Спорим, — настаивал капитан, — на бутылку коньяка. Лейтенант еще раз взглянул на лампочку и протянул капитану руку. — Разбей, — приказал капитан второму лейтенанту. — Макаров, свидетелем будешь. И, широко разинув рот, запихнул в него лампочку. Что-то негромко, но отчетливо треснуло. Капитан повернул к лейтенантам лицо с выпученными, как при базедовой болезни, глазами и жалобно замычал. Изо рта у него... Торчала металлическая пупочка с резьбой. Лейтенанты остолбенели. — Ух ты, мать твою! — выдохнул спорщик. И вправду влезла. Капитан замычал еще громче и стал трясти руками около натянувшихся вокруг лампочки щек. — Плох дел, мужики, — догадался водитель Макаров. У него челюсть заскочила. — А что ж делать-то? — засуетился разговорчивый лейтенант. — Может, разбить лампочку и вынуть по частям? Капитан заблеял. Из его глаз потекли слезы. — Да ты что! — заорал водитель Макаров, хватая лейтенанта за руку. — Она же ему все внутри порежет. Нужно срочно в травмпункт. И он крутанул ключ зажигания. Капитан уже не замычало, заревел, как раненый носорог, и схватился левой рукой за баранку. «Ехать нельзя», — угадал молчаливый лейтенант. «Объект бросать нельзя». Капитан, продолжая издавать носорожий рев, попытался кивнуть в знак согласия, потом обхватил голову руками и затих. «Вот что, ребята» принял решение водитель Макаров. Я сейчас вызову из второй машины подкрепление, а вы хватайте капитана, берите тачку и гоните в травмпункт. Капитан из последних сил поднял голову и потряс перед губами указательным пальцем правой руки. — Не боюсь! — мрачно пообещал водитель Макаров. — Не протреплюсь! — Не впервой! лейтенанты выскочив из волги стали вытаскивать капитана через переднюю дверь тот стонал и водил руками около торчащей изо рта металлической пупочки вы что мужики охренели сурово спросил водитель макаров капитана госбезопасности в таком виде по улице поведете натика прикройте его Запустив руку под сиденье, он выудил оттуда сомнительной чистоты черный мешок. В отличие от переулка на метростроевской было многолюдно, народ кучковался у расклеенных на стенах домов листов с наспех отпечатанными воззваниями Верховного совета РСФСР и декретом Ельцина, объявлявшим ГКЧП вне закона. Появление двух лейтенантов с голубыми погонами Тащивших под руки капитана госбезопасности с одетым на голову черным мешком, толпа встретила дружным молчанием. — Кого же это потащили? — спросил кто-то любопытный. — А ты думаешь, в КГБ приличных людей нет? — ответили ему. — Наверняка наш, за Ельцина. — Ух, теперь будет ему! товарищи зазвенел мальчишский голос неужели так и будем смотреть как людей поодиночке хватают от объем человек десять бросились в догонку лейтенант оглянувшись и оценив оперативную обстановку приняли единственно правильное решение и покрепче подхватив капитана под руки рванули по направлению к садовому кольцу Капитан, челюсть которого плохо переносила тряску, снова взревел. Преследователи восприняли этот трев как призыв о помощи и с криками «Стойте, сволочи!» стали сокращать дистанцию. Тем не менее, к Садовому кольцу лейтенанты все равно поспели первыми, сказались многолетние тренировки. Прямо перед ними стояли три БТРа с задраенными люками — Какая-то старушка неистово колотила по одному из БТРов клюкой, выкрикивая невнятное. Покинувшие машины экипажи стояли в окружении толпы и, смущенно вытирая со лбов пот, пытались объяснить, что они тут ни при чем, просто выполняют приказ. Чуть в стороне подпирали стену два солдата-автоматчика, делая вид, что оказались в этом месте совершенно случайно. Сержант, завопили запыхавшиеся лейтенанты. Помоги, браток, срочно давай машину. Автоматчики ожили. Один из них, сделав несколько шагов, оказался между лейтенантами и преследующими их освободителями жертвы коммунистического террора. Освободители замялись, а потом как-то сами собой растворились в тумане. Второй солдат вышел на проезжую часть и поднял вверх руку с автоматом. Раздался виск тормозов. Куда? Спросил бледный от страха водитель. Туда, махнул рукой один из лейтенантов, а потом налево. У травм пункта молчаливый лейтенант выскочил первым, обогнул машину, записал ее номер, потом вернулся и, кинув водителю ждать здесь помог разговорчивому вытащить из салона полуживого капитана. Мужики, сидевшие в очереди к хирургу, увидев небывало живописную группу, никак не прореагировали. Только один, держа на отлете покалеченную левую руку, сказал «О, блин!» «Гляньте-ка, что творится! Железная маска!» Лейтенанты с каменными лицами распахнули дверь кабинета и скрылись за ней. Врач, пожилой еврей, а особого удивления при виде капитана как в мешке, так и без мешка не выказал, сполоснув под краном руки, он скомандовал — посадите его на стул. Ты держись сзади за плечи, а ты подойди сюда, возьмись за эту штуку. Когда скажу, потянешь на себя. Только не дергай. Сам же врач... Когда лейтенанты заняли исходные позиции, встал рядом с капитаном, нежно провел пальцами обеих рук за ушами пациента, удовлетворенно хмыкнул и, кивнув лейтенантом, резко нажал пальцами на какие-то только ему известные точки, раздался щелчок, челюсти капитана разжались, и в руках лейтенанта оказалась освобожденная из плена лампочка. — Вот и все, — сказал хирург. — Рот можете закрыть. Капитан осторожно закрыл рот, потом также осторожно приоткрыл. Снова закрыл. Подвигал челюстью. — Скажите, мама, — приказал хирург. — Мама! — неожиданно звучно произнес капитан. — Молодец. — Держите свою лампочку. — Все у вас? Чекисты кивнули, пожали врачу руку, забрали ненужный уже черный мешок и вышли из травмпункта, не глядя на очередь и стараясь соблюдать солидность. Разобрало их только в машине, когда разговорчивый лейтенант, глядя в пространство, задумчиво произнес. — С меня коньяк, значит. Капитан скрючился на переднем сиденье и, подвизгивая, и нелепо помахивая руками, зашелся от хохота. Ему вторил басистый гогот молчаливого лейтенанта. Разговорчивый посмотрел на капитана, потом на напарника, потом на черный мешок, который он все еще держал в руках и тоже заржал. — Товарищи, вы чего это? — поинтересовался водитель, все еще с опаской поглядывавший на своих пассажиров. «Когда сюда ехали, были такие <къем> странные, <къем> а сейчас вы что «Понимаешь?» — с трудом выговорил капитан, вытирая слезы. <къем> «Мы тут <къем> поспорили с ребятами на бутылку, что вот эта лампочка во рту поместится». «Это?» — водитель бросил беглый взгляд на лампочку, которую капитан продолжал держать в руках. Не в жизнь. «Чего — Чего? — капитан побагровел. «Оно — А ну, гляди! Лейтенанты даже не успели среагировать, как капитан распахнул рот и небрежным движением руки вставил лампочку на прежнее место. Раздался уже знакомый им глухой треск. «Стой — Стой! — завопил молчаливый лейтенант. — Тормози! Разворачивайся! — Давай через осевую, едем обратно. Врач, снова увидев капитана в черном мешке, пробормотал что-то неразборчивое. — Так, — сказал он, направляясь к умывальнику. — По местам. Когда лампочка в очередной раз увидела свет, врач протянул было ее капитану, но потом, передумав, спрятал за спину. — Пусть у меня останется. — объявил хирург. — Целее будет. А когда троица уже была у двери, сказал вдогонку. — Вы его лучше в нервном диспансере покажите. Если он еще раз себе лампочку в рот заткнет, я уже ничего сделать не смогу. Только оперативное вмешательство. На объекте особых изменений не произошло. Как должил лейтенант из второй машины наружки, Примерно полчаса назад к выезду во двор подъехали два мерседесовских микроавтобуса, оба числятся за совместным предприятием «Инфокар». Водители о чем-то переговорили с охранником, зашли в офис, через пять минут вышли, потом развернулись и погнали в сторону Садового кольца. Отрапортовав, лейтенант в развалочку двинулся к своей машине. — Лампочка где? — спросил у капитана водитель Макаров. — Смотри, капитан, за тобой должок. — Сегодня, крайний срок, завтра. Ты мне такую же добудь, а то моя заругается. — Товарищ капитан, — оживился разговорчивый лейтенант, — смотрите, смотрите. От объекта, пробираясь между бетонными блоками, к ним направлялся охранник с большой картонной коробкой в руках. — Эй, товарищи! — сказал он, подойдя к дверце, за которой сидел капитан. — Время уже давно обеденное, а вы тут сидите не жрамши. Начальство наше звонило, просило позаботиться. И, открыв дверцу, охранник плюхнул коробку на колени капитану. — За все время работы в наружке... Группа впервые столкнулась с ситуацией, когда объект вел себя подобным образом. — Не положено, — буркнул растерявшийся капитан. — Да чушь же не положено, — возразил охранник. — У вас своя работа, у нас своя. А есть-то все равно надо. Обстановка, сами видите, какая. А может, вам тут до ночи сидеть? Я человек военный, знаю, как на голодный желудок служба идет. «Берите, берите!» Охранник удалился. «Посмотри, Егоров, что там?» — сказал капитан и передал коробку молчаливому лейтенанту. Егоров зашуршал бумагой. «Бутерброды, товарищ капитан», — доложил он. «С колбасой, с ветчиной и с рыбой. Минеральной воды восемь бутылок. А с икрой? Нет». — спросил капитан. — С икрой нет. — Суки! — определил капитан. — Сами небось и кружу рот. а чекистов хотят на колбасу купить. — Дай-ка, Егоров, мне бутербродик с рыбкой и водички.